Часть 32. -я. Гром Победы. 5 августа 1943 года. 12.35. Испания. Галисия. Летняя резиденция Франсиско Франко. Вилла Пасо де Мейрас. Последние четыре месяца испанской каудилью диктатор. Франсиско Франко находился в состоянии крайнего смятения. Война, прежде громыхавшая так далеко от Испании, что в это было даже с трудом верилось, в несколько исполинских рывков приблизилась к ее границам. В начале апреля фронт проходил по ту сторону Адриатики, напополам разрезая бывшую Югославию, и помимо Германии и Италии, под контролем держав оси, находилась Британия, Франция, Венгрия, Словакия и большая часть Польши. Но теперь все поменялось. Совсем недавно русские одним броском захватили Британию. Ее население и вооруженные силы не оказали ни малейшего сопротивления. А на сухопутной границе Испании, прямо за Пиренеями, подобно грозовой туче, копятся русские тяжелые механизированные корпуса и усиленная б р о н е т е х н и к о й кавалерия. И того, что там уже есть, у Советов хватит, чтобы три раза разгромить испанскую национальную армию, с большим трудом победившие в гражданской войне против разношерстных и плохо организованных республиканских войск, а к испанской границе подходят все новые и новые русские части. Техника в испанской армии устарела и до предела изношена. Боевой дух солдат не на высоте, а тактические способности генералов находятся на уровне худших образцов советского командования, явленных миру летом 1941 -го года. И в то же время каудилье уже известно, т о с того момента, как Советы установили контроль над Южной Францией и оседлали тамошние аэродромы, русские транспортные самолёты стали без всяких церемоний сбрасывать грузы красным испанским партизанам, ещё уцелевшим кое-где в горных и предгорных районах. При этом, если франкистские истребители, ужасно старые, пытаются им мешать, красноносые авиакорпуса СНАСС из с т р е б и т е л ь н о г о сопровождения транспортников беспощадно сбивают все испанские самолеты, которые найдут в воздухе. Объяснение тут одно. Большевистский вождь Сталин не признает законность нынешнего испанского правительства, пришедшего к власти путем военного мятежа, и считает эту страну своей законной д о б ы ч е й Их худшим свидетельством будущих перемен явилось то, что две недели назад Мадрид неожиданно покинул американский посол, Его превосходительство Карлтон Джозеф Хантли Хейс, по совместительству профессор Колумбийского университета, перед отъездом встретился с испанским диктатором и имел с ним недолгий, но довольно откровенный разговор. «Дон Франциско, я покидаю вас!» Со всем возможным профессорским тактом заявил тогда американец. «И, наверное, мы больше никогда не увидимся. Здесь у вас я изучал тоталитарное националистическое общество, И еще раз убедился в том, что оно является феноменом рыночной экономики и буржуазной цивилизации и не может существовать за ее пределами. Я бы еще немного поработал над некоторыми деталями своей теории, но, к сожалению, меня отзывают в Вашингтон. А значит, ваше время вышло даже раньше, чем время Гитлера. Помните, что я говорил вам по поводу нацистской Германии примерно год назад? Примечание. В реальной истории такой разговор состоялся 9 июня 1942 года. Американский посол тогда спросил, может ли Франко спокойно относиться к такой перспективе, как господство на всем континенте нацистской Германии, с ее фанатичным расизмом и антихристианским язычеством. Франко ответил, что это не совсем приятная перспектива для него самого и для Испании, но он надеется, что Германия сможет пойти на какие-то уступки западным д е р ж а в а м и установить какого-либо вида баланс сил в Европе. Испанский диктатор настаивал, что опасность для Европы и Испании исходит не столько от нацистской Германии, сколько от советского коммунизма, и он не столько желает победы оси, сколько поражения большевистской России. Того-то -то же, Дон Франциско. Как видите, Господь, которому вы взываете чуть ли не через слово, имеет по поводу русских большевиков совершенно иные планы. Вы никак не хотите понять то, что прекрасно понял ваш папа п и 1 2 когда пошел на соглашение со Сталиным. Мир отныне поделен пополам, и эта половина русская, а та, где Вашингтон, американская. Так что не просите, не молите и не кричите, когда вас будут убивать. У нас вас все равно никто не услышит. — Но позвольте, — скричал Франциско Франко. «Ведь большевистский режим в России не менее, а, быть может, даже более тоталитарен, чем наше испанское государство!» «Вы что, Дон Франциско, и в самом деле ничего не понимаете?» Удивленно приподнял бровь американский профессор. «Когда немцы подошли к Москве, Сталин сформировал целую армию из добровольцев, раздав народу винтовки, и эти вооруженные люди защитили созданное им государство от уничтожения». если винтовки народу, а не только своим сторонникам, раздадите вы, то это оружие будет стрелять в кого попало, но только не во врагов вашего испанского государства. Тоталитарное государство, такое как у вас, держится на диктате вооруженного меньшинства над безоружным большинством. А у большевиков в России вооруженные представители большинства объясняют меньшинству, куда ему идти. Нам, американцам, людям весьма свободолюбивым и гордым, «Опора господина Сталина на широкие народные массы значительно ближе, чем ваш диктаторский режим. Государство вроде вашего мы, американцы, используем, когда они нам нужны, и беспощадно выкидываем, когда надобность в них отпадает. Никто и никогда не подумает брать вас в равные или даже младшие партнеры». На этой оптимистической ноте американский посол развернулся и вышел, чтобы никогда уже не вернуться. Испанский же диктатор почувствовал себя так, будто ему только что зачитали смертный приговор. А ведь он с точки зрения этих людей не хотел ничего плохого. Просто боролся, как умел, за традиционные консервативные ценности с большевизмом, анархизмом, троцкизмом и еще с множеством других «измов», из которых и состояла так называемая «вторая республика». Ради этой цели в кровавом остервенении гражданской войны он даже пожертвовал своим двоюродным братом. Примечание. Двоюродный брат диктатора, майор Рикардо де ла п у э н т а б а м о н д е во время путча остался верен правительственным войскам. Находясь в Марокко, он защищал от мятежников аэропорт Титуан, был в з я т и м и в плен, осужден военным трибуналом и казнен. Сам Франко, чтобы не брать на себя ответственность за его смерть, на короткое время сложил с себя полномочия к о м а н д у ю щ и м А ведь тот даже не был красным, а всего лишь защищал законно избранное правительство. При этом надо учесть, что по своей сути испанский диктатор не был большим поклонником нацизма-сатанизма. Кри о напротив, как добрый католик, он до глубины души ужасался тому злу, которое творилось в Германии. Но антикоммунистические убеждения делали его естественным врагом Советского Союза и, соответственно, вольным или невольным попутчиком гитлеровской Германии и фашистской Италии. В свою очередь, красные тоже арестовывали или даже убивали своих политических противников, среди которых, помимо всех прочих, числи с ь священники и монахи, а также поджигали церкви, Весной 1936 года в Мадриде кто-то пустил слух, что монахи раздают детям пролетариев отравленные конфеты, в результате чего разъяренные рабочие убили множество священнослужителей и монашествующих. Но ненависть к церкви определилась не этими вздорными слухами, а тем, что она поддерживала исключительно традиционные консервативные силы, называя красных не иначе, как посланцами сатаны. В результате общего экономического неустройства в которые под властью Народного фронта пришла Испания перед самым путчем военных, страну сотрясали всеобщие и местные забастовки, а крестьяне, не дождавшись исполнения земельной реформы, с пылом и жаром делили помещичью землю. Тут надо сказать, что дисциплинированные и ориентирующиеся на Москву коммунисты составляли в Народном фронте абсолютное меньшинство. Большую часть этого образования, аморфного как куча мусора, составляли анархисты, троцкисты, Баски и каталонские автономисты, социалисты и либералы разной степени л е в и з н ы Больше ни в одной европейской стране, кроме Испании, не были так популярны, настроенные на радикальное разрушение всего и вся анархисты и троцкисты. э т а б у й н а я б р а т ь я не столько с р а ж а л а с ь на фронтах с националистами-франкистами, сколько и н т р и г о в а л а пакостничало и п о д н и м а л а мятежи против своих товарищей. Дона Франсиско было вдвойне горько от слов американца, Потому что даже победив в гражданской войне, он не мог править своей страной, не используя того самого вооруженного насилия меньшинства над большинством. Стоит только чуть-чуть ослабить удавку на шее, как из-под спуда вновь полезет все тот же красный дракон. И в то же время до Каудилио доходили удивительные вести из Италии, четыре месяца назад з а в о е в а н н о й русскими большевиками. Испания нейтральная страна, или по крайней мере с ч и т а л о с ь таковой до последнего времени. Поэтому корабли под красно-желтым испанским флагом без особой опаски могли заходить в итальянские порты, не подвергаясь риску интернирования. То же касалось и испанских подданных на итальянской территории. По крайней мере, красные к а р б и н е р ы г а р и б а л ь д и й ц ы обнаружив при проверке документов испанский паспорт, не делали круглые глаза и не тащили его владельца в русскую контрразведку. Но куда бы в Италии ни ткнулись посланцы ф р а н к у повсюду они видели сплошное благолепие. Церкви открыты, в них идут службы, а русские солдаты и грибальдийцы по отношению к священнослужителям соблюдают этикет и пиетет. Но больше всего испанского диктатора шокировали такие документы, как конкордат Римской католической церкви и Советского Союза, соглашение об ассоциированном членстве Ватикана в СССР, а также энциклика Папы Пия XII о борьбе с сатаной и его пособниками. Что касается энциклики о борьбе с сатаной, к это он завсегда готов. Кого тут ж е ч ь на костре? Того, этого? Или, может, вот этого? Но остальные два документа в представлении ф р а н с и с к о Франко не лезли ни в какие ворота. Это было невероятно, невозможно. Это было так противоестественно, что этого не могло быть никогда. Поэтому Каудилио сделал вид, что никаких соглашений Ватикана и советских властей просто не существует, И принялся ждать момента, когда русские большевики наплюют на все подписанные ими договоры и начнут вести себя в католических странах так же, как вели себя в годы республики их единомышленники в Испании. Но дождался он только второго звонка. Если за первый считать отъезд американского посла, а за третий — начало вторжения большевистских армий, когда поднимется занавес, и на сцене, то есть поле боя, появится краснознаменный ансамбль песни и пляски, который уже в усмерть уплясал Третий Рейх и множество его сателлитов. И этим вторым звонком стал визит монаха из Ордена Иезуитов, представившегося братом Феликсом. Сей достойный слуга Господа появился у врат виллы Пасадземейрас перед самым полуднем и сразу же показал привратнику особые для посвященных, ч е т к и Это был знак, что предъявитель всего исполняет непосредственное поручение его святейшества, Привратник со всеми предосторожностями направил посетителя к секретарю диктатора, и уже тот, предварительно доложив, отвел того к самому Франциско Франко. И вот уже служитель Всесильного Господа стоит перед лицом Каудильо, который тоже думает, что всесилен, но на самом деле является не более чем игрушкой высших сил. Убедившись, что перед ним именно тот, кто ему нужен, и и з у и т сует руку за отворот сутаны, И Франко вдруг на мгновение представляет, что там, по новому русскому обычаю, в плечевой кобуре спрятан большой автоматический пистолет. Если папа и в самом деле продался большевикам, то сейчас треснет выстрел, после чего подтвердится истина, что нет человека — нет проблемы. Но вместо пистолета на свет Божий появляется нечто вроде кожаного п о р т с и г а р Посланец его святейшества раздергивает новомодное американское изобретение — молнию — и з в л е к а е т наружу цилиндрический футляр, как раз такой, в каких хранят дорогие штучные гаванские сигары. «Ваше превосходительство, у меня к вам конфиденциальное послание от его святейшества», заявляет при этом езуит. Секретарь колеблется. Кинуться к езуиту в подобострастном порыве, чтобы зачитать письмо наместника святого Петра к всесильному диктатору или скромно остаться в сторонке, ибо на слово «конфиденциальное» сделан особый нажим. Наконец он принимает решение, тихонечко подходит к брату Феликсу, берет у того футляр и относит каудилью. При этом Франко успевает заметить, что остальные отделения внутри п о р т с и г а р ы уже пусты. Остальные послания, а первоначально, несомненно, п о р т и г а р был полон, уже нашли своих адресатов, и только это, предназначенное ему, оказалось последним. Несомненно, это имеет какое-то значение. Но вот какое... Пальцы сами откручивают колпачок. Будь сейчас времена Цезаря Борджа, и можно было ожидать чего угодно. В первую очередь отравленного заусенца на колпачке. Но Пи-12 до такого не опустится. И точно. Развернув послание предательски дрожащими руками, Каудильо увидел, что оно означает его смертный приговор. а н а ф и м у Вечное проклятие. и в то же время надежду на спасение души. Брат Феликс с каменным лицом, глядя куда-то сквозь к а у д и л ь ю произнес, «Его святейшество крайне недоволен тем, что вы, милейший Дон Франциско, бездарно тратите свое время, не пытаясь найти пути примирения с господином с т а л и н ы м Даже если мир невозможен, вы всегда можете капитулировать, после чего удалиться в монастырь, где вам надлежит провести остаток дней в посте и молитве, умоляя Господа простить ваше прегрешение. На р а з м ы ш л е н и е вам дается неделя времени, после чего наша святая Матерь-Церковь откажет вам в своей поддержке, а большевистские армии перейдут границу в Пиренеях на всем ее протяжении. И не пытайтесь меня задержать. Если завтра в полдень в Лакарунье я не сяду на специально зафрахтованный корабль, то локдаун в Испании начнется немедленно. а уже послезавтра русские армии двинутся вглубь вашей территории. На самом деле у них все готово, просто русский вождь господин Сталин желает обойтись без жертв с обеих сторон. Постойте, брат Феликс!» Хрипло произнес Франко в сторону уже развернувшегося на выхода иезуита. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Это не займет много времени». Иезуит остановился и медленно развернулся. Его глаза холодно смотрели на к а у д и л ь ю При этом Франко абсолютно отчетливо осознал, что тот ожидал от него именно такой реакции. «Слушаю вас», — произнес посланец папы, «и обещаю, что если дам ответы на ваши вопросы, то они будут правдивыми, а если не дам, то не обессудьте». Франко, у которого из-под ног только что выдернули последнюю моральную опору, судорожно кинул. в Все, что он делал, было во имя католической церкви и традиционных ценностей, как их понимал испанский правящий класс. Но в решающий момент эта церковь вдруг оказалась не на его стороне, а на стороне его врагов. — Скажите, вы лично видели его святейшество? — спросил он. — Да, — кинула в и з у и т После выполнения одного ответственного поручения нашей святой матери церкви я удостоился его личной похвалы. Большего я вам, к счастью, сказать не могу. — А почему к счастью? — почти машинально спросил Франко. — А потому что тот, кто много хвастается своими успехами, рискует впасть в грехи тщеславия и гордыни? — ответил а и з у и т Хорошо, — прикусил губу Франко, прекрасно зная за собой слабости по этой части. — Последний вопрос, но, может быть, для меня лично самый важный. Скажите, а почему вообще его святейшество пошел на союз с большевиками, этими богохульниками и святотатцами? «Вы тут совсем отстали от жизни, в этой своей дыре на краю Европы!» Уже не выбирая выражений, сказала и з у и т «Когда по одну сторону фронта стоит сатана, все честные люди должны находиться с другой стороны. Русские большевики — это совсем не то, что ваш народный фронт, спровоцировавший в Испании гражданскую войну. Посмотрев на то, что у вас творят анархисты из Фаи и троцкисты из Паум, Господин Сталин тщательно почистил собственную политическую конюшню. К тому же большевизм без старших братьев и большевизм с их присутствием — это две разные вещи. Именно эти люди смогли сделать так, что, поступившись малым, наша Святая Матерь Церковь смогла приобрести новые возможности и во многом восстановить былой авторитет. И то же самое можно сказать о большевиках. Поступились они совсем небольшим, а получили влияние на весь католический мир. Так что если р е ш и т е последовать совету его святейшества, то не торопитесь выпускать республиканцев из тюрем. Кого надо, тех после проверки русские выпустят сами, а остальные отправятся в ужасную Сибирь пилить лес для так называемых строек социализма. Он замолчал в упор, глядя на Каудилью, и тот вдруг почувствовал, каким тяжким грузом Легла на плечи э т о на мгновение наступившая тишина. «А теперь действительно прощайте», — произнес и з у и д и, взметнув пыль полами своей сутаны, стремительно вышел, и никто более его не останавливал.